Дедушка русской словесности. Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката: джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак. Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснился без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы. Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил, Водка нагревается. Мм, любимые писатели? Коротко спросил Вольф. Я назвал Хаменглея, Бёля, русских классиков. Жаль, произнёс он задумчиво. Жаль, очень жаль. Обращался и ушёл. Я был несколько озадачен. Женни Рейн потом объяснил мне: "Назвали бы Вольфа, он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой. Как всегда." Рейн был прав. Сола на Андервуде из записных книжек. Как-то сидел у меня Веселов, бывший лётчик, темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил: "Самолёты преодолевают верхнюю облачность, жаворонки попадают в сопло, гибнут люди". А напротив сидел Женя Рейн. Самолёты разбиваются, кричал Веселов. Моторы глохнут, в сопла попадают жаворонки, гибнут люди, гибнут люди! Тогда Рейн обиженно крикнул: "А жаворонки что? Выживают?" Да, и с Вольфом у меня хорошие отношения. О нём есть такая запись. Соло на Андервуде. Вольф с Длугаленским. отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака, вручил его хозяйке и говорит: "Поджарьте этого судака и будем вместе ужинать". Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф и Длугалинский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длугалинскому: "А у тебя есть карандаши и бумага?" "Есть". "Давай сюда". Вольф порисовал минуты две и говорит: Ац, вот окей. Они подали не всего судака. Смотри. Этот подъём, бел, и этот спуск, бел. А вот этого перевала не было. Явный пробел в траектории судака.